пятая, которое я всех спасаю, но не получаю никакой благодарности. Из всех мест для посадки, что только были перед нами, Хелен выбрала самое необычное. Не на воду морскую у берега решила сажать планер, не на дорогу, не на поле, впрочем, чтобы из этого вышло с поплавками-то, а на маленькое озерцо километрах в пяти от ближайшего рыбацкого поселка. Над поселком мы прошли уже совсем низко, и я разглядел, что люди, особенно на планер, не дивились. Так задирали головы, кое-кто руками махал, и все. Лишь ребятишки пытались бежать вслед, упрямо соревнуясь с рукотворной птицей. Потом мы перемахнули несколько оливковых рощ, апельсиновую плантацию, на которой работали сборщицы, и понеслись над озерцом. Мне даже показалось, что Хелен не рассчитала, и мы воткнемся в заросший осокой берег. Да нет, все было верно сделано. Поплавки коснулись воды, за планером раскинулся веер-брызг, будто еще одни крылья выросли из сверкающих капелек. Подскок, другой, никак не хотела машина с небом расставаться. Потом мы понеслись по воде. Я крепко сжимал марка, слегка растерявшегося от такой заботы. Скомканная тряпка в древ миг намокла, отяжелела и легко выпала наружу. Хелен с натугой потянула какой-то рычаг. Сбоку от поплавков раздался скрип. Они слегка развернулись, и планер начал тормозить. В осоку мы въехали уже медленно и вальяжно. Точно экипаж к подъезду дворца подкатил. Затрещала осока, с треском стала рваться материя на крыльях и на кабине. Со щелчком вылетело переднее стекло, почему-то не разбившись при этом. И все. Стихло. Планер стоял носом на берегу, на песке, а опустившимся хвостом, окунувшись в воду. «Все», — сказала Хелен. Сели. Никто и слова не произнес. Какая-то усталость накатилась на всех. Хелен выдернула из приборной доски запал, сунула в карман сил взять на слово не было вяло оглянулась подмигнула мне потом стала дергать дверцу не открывается похоже тростником заклинила милости прошу через окно не смутившись решила летуня и подала пример на четвереньках выбравшись на короткий, смятый при посадке нос планера. Следом полезла Луиза, потом я подсадил Марка и выбрался сам. Мы стояли возле помятой, но, в общем-то, целой машины и глупо смотрели друг на друга. Переход от захваченного десантом бьющегося в истерике Миракулюса К этой сельской постарали был слишком резок. «Люди идут», — задумчиво сказала Луиза. Я резко повернулся, но это были всего лишь две женщины-простолюдинки, явно из тех, что собирали на плантации апельсины. «Поговори с ними, сестра», — попросила Хелен. «Спроси, как нам быстрее добраться... до да куда угодно». До любого города, где станции дилижансов есть. Хорошо, сестра. Присев на песок, я разулся, вытряс из ботинка, завалившийся туда невесть, когда камешек, с наслаждением размял ступни. Оказывается, закоченели за время полета, а ведь невысоко летели и недолго совсем. Хелен Марк не отводил взгляд от Литонии. Что ты имела в виду, когда про меня и про слово говорила? Ничего особенного? Компания у нас собралась неплохая, вот и все. Марк пытливо вглядывался в Хелен, но прочесть хоть что-то на лице графини было невозможно. Угу. Спасибо, что сестру Луизу взяли. Она мне помогала. Ее нельзя было бросать. Конечно, Маркус. Удивительно, что такая доброта его не обескуражила. Мальчик переступил с ноги на ногу, глянул на Луизу, осенявшую склонившихся крестьянок святым столбом, сказал. Я отойду, ладно? Куда? А, конечно. Марк быстро пошел по берегу, заворачиваясь за тростники. «Не убежал бы?» — глядя вслед, пробормотал я. «Не думаю». «Присоединись, если боишься. Лучше тут посижу». Совсем скрючился в этом полете. «Сиденье неудобное», — согласилась Хелен, присела рядом. «Скажи, Летунья». Ты уверена? В чем? Да в том, что про Маркуса сказала. Он... Я сглотнул, набираясь духу. Мессия? Ночная ведьма молчала. Он всего лишь мальчишка, размышлял я вслух. Высокородный, но, в общем, обычный. — Ага, он в кустике убежал. — Келен, я серьезно спрашиваю? — Не знаю я, Ильмар. — Нет, конечно, он не искупитель. — Пока. Но вот что станет дальше, когда слово в нем прорастет окончательно, искупитель вначале был человек от других неотличимый во всяком случае, человеческим глазом. «Вот и я так думаю, с облегчением», — сказал я. «Он может стать мессией, а пока обычный мальчик?» «А может и не стать», — задумчиво сообщила Хелен. «Но знаешь, тут главное загадывать по максимуму, надеяться на лучшее». Опять кощунствуешь. Бог за дела судит, не за слова. Ты еще на острове поняла? Потому и решила его взять? Да нет, Эльмар. Ничего я там не поняла. Злость меня охватила, когда увидела, что планер пылает, а претарианцы на берег валят. Знаешь, решила, что если и не уйдем то хоть Маркус им не достанется. А если доведется уйти, то теперь уж лучше с ним. Раз на такое владетель пошел, собственный остров штурмом брать, никого не предупредив, то на пощаду рассчитывать не стоит. Особенно теперь. Да уж, Хелен мрачно усмехнулась, но все равно хорошая была атака. А когда Маркус груз на палубу скинул, сказка, а не бой, ребята оценят, что нет, меня они не простят, но такой маневр всякого летуна восхитит. В любом случае, кто бы его ни провел, хоть китаец, хоть русский, хоть дикарь майя. Гляди-ка, возвращается. Марк действительно шел обратно. У меня отлегло от сердца. Я уже ожидал повторения старой истории. Хелен помахала ему рукой. «Сняла бы ты свой лубок», — кивнул я на замотанное предплечье. «Призналась ведь уже, что нет там ничего». «Почему же кое-что есть?» — Летуни усмехнулась. «К тому же мне не мешает, а у встречных сочувствие вызывает. А вон и Луиза. Как они дружно с делами управились. И впрямь сестра Луиза и принц Маркус возвращались одновременно. Настоятельница выглядела довольной. «Добрые новости!» В пяти километрах отсюда проезжий тракт. Можно подсесть в любой дилижанс. Ходят они часто и обычно места находятся. Только надо обогнуть селение. Оно за леском. Это хорошо. Как бы нам еще маркуза замаскировать, задумчиво сказала летунья. Я платье больше не надену, сразу завелся тот. Хватит. Один финт. «Два раза повторять не стоит», — согласился я. «Но способов много придумано. Можно зайти в село без Маркуса, купить там гроб. Наверняка у местного столяра есть готовые. В гробу не поеду». На Марка напала строптивость. «Может, почувствовал, что наше отношение к нему резко изменилось?» «Не пойдет», — согласилась с ним Хелен. Не всякий дилижанс согласится гробы возить, да и возни много. Сундук упорствовал я. Мне не давали покоя плакаты, что были развешены по всей державе. Лицо у Маркуса приметно и легко запомнить. Время, Ильмар, время. Надо идти быстрее. Линкор уже поры разводит и сюда двигается. Нет, вру, ему надо притарианцев обратно принять. Часа три форы есть. Я вздохнул. Она была права. К тому же, спрятав Марка в сундуке, мы лишились бы свободы маневра. Хорошо. Тогда вспомню старые навыки. Какие? — подозрительно спросил Марк. Как розгой от пререканий отучивать? — прикрикнул я. И сам остолбенел. Не на бродяжку маленького кричу. Не на принца, а на на, предполагаемого мессию. Но Марк, как ни странно, от оклика притих и вопросов не задавал. Оглядываясь на планер, мы пошли к лесу. Поджечь стоило, заметил я. Выгорел бы за десять минут, меньше следов. «Все равно крестьяне видели», — махнул рукой Хелен. «Да и не могу я. Он так хорошо послужил. Как старого боевого коня зарезать не могу. Главное, что меня смущало, это странность нашей компании. Допустим, я по-прежнему человек из богемы. Возвращаюсь из Миракулюса. Нормально, бывает. Летуния куда ей из формы своей деться, тоже могла там развлекаться. Луиза в монашеском облачении, ничего особенного, конечно. Марк, мальчик по одежде невысокородный, но из приличной семьи, тоже бывает. Но все вместе. Вот так алхимики берут самые обычные вещи, Соединяют, и получается такая гремучая смесь, что держись. При взгляде на всю нашу компанию любой насторожится. А приглядевшись к Марку, поднимет тревогу. Разделяться мне тоже не хотелось. Такие фокусы кончаются одним. Кого-то ловят, он вольно или под пыткой выдает остальных. Тем более Хелен... Никогда в бегах не была, а в сообразительность Луизы я верил еще меньше. Значит, надо сделать нашу компанию обычной, тривиальной, незаслуживающей внимания. По пути я все обдумал и невольно начал улыбаться. Никому мои действия не понравятся, но иного выхода нет. Мы остановились на краю рощи. Там протекал тоненький ручеек, а вода была нужна. Я посмотрел на свою команду и вдруг осознал, что все ждут моих решений. Все-таки я был здесь единственный мужчина. Какими бы военными подвигами не прославилась Хелен, какую бы силу не нес в себе Марк, сколь угодно строптивой не была бы Луиза. «Так», — сказал я смущенно подавляя желание откашиться и придать голосу командный тон у меня есть план но вначале пообещайте что будете его выполнять если не в женском платье и не в гробу буркнул марк договорились килен подозрительно смотрела на меня только меня не наряжай мужчиной и не брей налыса и ну и не заставляя изображать сумасшедшую. А хорошая идея. С интонациями Летунии, когда ей понравился полет с подвешенным марком, произнес я, ладно, не стану. Луиза мучительно пыталась придумать то, чего она никак не допустит. Но то ли настоятельница уже на все была готова, то ли фантазии пасовала. Махнув рукой, Луиза сказала, «Тебе виднее, Эльмар-вор». «Спасибо», — от души сказал я. Настоятельница вызывала у меня наибольшее опасения. «Тогда запоминайте. Мы с Хелен муж и жена. Луиза — приживалка, дальняя родственница Хелен, из милости взятая на содержание». летуни мстительно улыбнулась, Но тут же задавила улыбку. Луиза пожевала губами, но смолчала. А я? подозрительно спросил Марк. А ты, наш сын? Мальчик с сомнением посмотрел на Литонию. Глупо. Разве что Хелен меня в тринадцать лет рожала? Вполне допускаю, немедленно отыгралась Луиза за усмешку Литонии. Господи Боже! Ну что за змеиный клубок? Без шпилек и часа прожить не могут. Стоп! Закричал я, заставив Хелен проглотить ответную реплику. Хватит. Моя жена любит свою тетушку. Тетушка обожает племянницу. Так себя и вести. Клянусь, иначе я беру Маркуса и ухожу с ним вдвоем. А вы можете лаяться до прихода претарианцев. Марк глянул на меня. И сообразил, подошел, демонстративно взял меня за руку. Бунт был подавлен в зародыше. Женщины пыхтели, мерили друг друга совсем нелюбезными взглядами, но молчали. Потом Хелен обратила подавленное ехидство на меня. «И это все, что ты придумал? Кем мы будем называться?» «Гениально!» «Нет, не все. Сейчас будем творить маскарад. Давайте, пудреница!» Женщины переглянулись. «Хелен, Луиза, если у вас нет с собой косметики, где угодно, на слове, за пазухой, в потайных карманах, значит, я последний дурак в державе». Хелен вздохнула, прикрыла глаза, потянулась в холод. Я принял из ее рук увесистую сумочку, кивнул. Луиза извлекла пузырьки и баночки, тюбики из многочисленных, хотя и совершенно неприметных карманов монашеского одеяния. Это заняло у нее гораздо больше времени, зато в результате она превзошла Летунью. «Знаток», — возмущенно сказала Луиза, расставаясь с богатствами. «Ага. Мне однажды друзья сделали подарок» после полугода тюрьмы, когда я только вышел. Я покосился на Марка, но решил, что мальчика, выросшего при дворе, и в пять лет ничем не смутишь, не то что в двенадцать. Под вечер привели и втолкнули в номер гостиницы девушку, ну, абсолютно голую. Марк хихикнул. Луиза негодующе посмотрела на меня. Ей хорошо заплатили. Только и сказал я в свое оправдание. «Профессиональная блудница, очень опытная, с церковной лицензией». Так вот, утром, когда я проснулся, она красилась у окна. Я считал эту тему законченной, но теперь вмешалась Хелен. «Подожди, но я могу предположить, она слово знала? Нет, откуда ей?» когда раз ты с ней спал...» Луиза укоризненно покачала головой. «Заранее спрятала в номере, когда заказ получила. Вынужден был объясниться я. Не одежду. Ее потом принесли. А косметичку. Все, хватит болтовни. Сестра Луиза, простите подобные разговоры и раздевайтесь». Марк веселился от души. «Да белья! Ничего страшного! Компаньонки не ходят в монашеском балахоне». «А в чем мне тогда ходить?» — возмутилась Луиза. «В белье? Я компаньонка или это блудница с лицензией?» «Компаньонка!» — успокоил я. «Но в трауре по почившему мужу...» Сестра, речь идет о спасении. Вы сами понимаете, кого и чего. Все, Луиза сдалась. Только предварительно велела Марку отойти шагов на двадцать. Большего ей не позволял страх за него, меньшего стыдливость. Мальчику, похоже, карнавал доставлял искреннее удовольствие. Он отошел, громко считая шаги, и, растягивая ноги, будто хотел сесть в шпагат. Можно было поблагодарить тех церковных чинов, что придумывали подобное облачение для монашек, когда Луиза избавилась от верхней накидки с капюшоном и платка из четырех юбок оставила одну, самую короткую, почему-то она оказалась благородного серого цвета, длинную блузу заправила в юбку «Одиннадцать!» — раскаившихся в восторге воскликнул я. «Хелен, погляди!» Летуния моего восторга не разделяла. «А зря!» Я любовался не Луизой, а делом своих рук. Ее новым обликом, весьма обольстительной, хоть и в возрасте дама. И все при ней. Многие от таких вмиг соображения теряют. Луиза... «Тебе придется отбиваться от мужчин», — с напускной озабоченностью сказал я. Настоятельница скривилась, но вышло это фальшиво. С жадностью схватив зеркальце, она стала оглядывать себя. «Юбку повыше стоит поднять», — сказал я, — «почти до колен». И подкраситься скромно и неброско, но ярко и вызывающе. «Монахиня» или, правильно теперь говорить, Бывшая монахиня приняла это противоречивое приказание без вопросов, лишь вздохнула. Я совершенно забыла, как это делается. Можно подумать, косметику она с собой носила из ностальгических воспоминаний. «Теперь ты, Хелен!» Я подошел к Литуне и сразу понял, она не слишком довольна всем тем, что я проделывал, с Луизой пришлось улыбнуться, всем видом демонстрируя, как смешны потуги монахини выглядеть соблазнительно. Летуния подозрительно посмотрела на меня, но чуть расслабилась. Во-первых, рука, сказал я. Снимай повязку. Или давай я, подожди. Хелен вздохнула, провела рукой по повязке и Лубок легко разлетелся на куски, зато в руках летуньи блеснула сталь. Господь карающий, ты с этим ходила все время? Я был в ужасе. Сразу вспомнились самые неподходящие моменты, когда Лубок мог разлететься, а тонкий, как шилок, клинок пронзить что-нибудь ценное. Повязка не так просто снималась, как тебе кажется. Тут нужен навык. Да. С предусмотрительности Хелен, не откажешь. Достать оружие куда быстрее, чем тянуться в холод, а убить им одно мгновение мне стало нехорошо. Почему-то я враз понял, кому предназначалось это оружие». «Ильмар, давай не думать о старом!» — тихо сказала Хелен. «Ладно, нож!» Летуния покорно протянула мне оружие. Это оказался стилет. Трехгранное лезвие было из отличной стали, но, конечно, резать им было нельзя. Пришлось достать свой кинжал. «Ильмар, что мне делать с прической?» — требовательно спросила Луиза. Я оглянулся на монахиню, на бывшую монахиню. Да, волосы были скручены каким-то некрасивым пучком, который только под платком и скрывать. Уложи помоднее. Нет, по старой моде. Вот как в мирской жизни носила, так и уложи. Луиза глянула на Марка, уныло ковыряющего ногой землю. В нашу сторону мальчик старательно не смотрел, позвала «Маркус, поможешь мне?» Да, пожалуй, столь высокородного пожа еще не было ни у одной самой светской дамы. Оставив обрадованного окончанием ссылки Марка помогать Луизе, я вновь обернулся к Хелен. Скорчил злодейскую ухмылку, поднял кинжал, потом вздохнул и спросил. «Хелен, ты позволяешь мне делать, что считаешь нужным?» Твердо, хоть и с тревогой, ответила литунья. Я крепко взял ее за летунские нашивки на коротком рукаве пиджака парящий орел с мечом в когтях и спорол начисто. Хелен вскрикнула, будто я отрезал кусок ее тела, Даже Марк и Луиза обернулись. Спороть с офицера знаки различия – это позор. Только трибунал военный такое может совершить. В глазах Летуньи вспыхнула ярость. Только не убей меня своим запалом, неуклюже скаламбурил я. Хелен, ты должна выглядеть не Летуньей, пойми. А кем? Разжалованной Летуньей? Женщиной. Одетый в костюм летуньи, в одежду похожего кроя. Так ходят полувоенные костюмчики всегда в моде, особенно на увеселениях. Говоря, я отступал от Хелен и впрямь ожидаю, что та выхватит из холода пулевик или свой электрический запал. Как хорошо, что я вначале попросил снять повязку, а то стилет был бы не в моей руке, а в моем боку. Летунья остановилась, тоскливо покосилась на плечо. — Валяй. — Точно? Позволяешь? — осторожно уточнил я. — Да. Все равно я уже натворила дел на 20 трибуналов. Ты лишь приводишь приговор в исполнение. Работай, вор. Времени у нас нет. Превращай мундир Летунья в веселенький костюмчик, молодой взбалмошной дамы, я чувствовал себя не слишком уверенно. Но Хелен терпела, даже давала советы. И когда через четверть часа я закончил, результат превзошел все ожидания. Какая летунья! Какая героиня Карпатской войны! Женушка преуспевающего торговца или мелкого шатлена, любительница балов, чащееся придать себе экстравагантный вид за неимением подлинного богатства и вкуса. Кстати, кое-как в этом преуспела. «Великолепно!» — сказал я, убирая кинжал. Сразу видно, ничего опаснее скалки в руках не держало. Верхом ездит только боком. Кораблей боится, планеров тем более. «Доволен?» — спросила Хелен. Конечно. Теперь моя очередь. Одеяния непризнанного скульптора погибли через пять минут. Я оставил лишь рубашку и брюки. Все остальное бросил в кусты. На радость неведомому по бродяжке. Пришлось потрудиться, пряча пулевик под рубашку. Но и это удалось. Над своим лицом я поработал косметикой, самую малость, убрав тени под глазами «И морщинки на лбу. Вид у нас, будто из дома прогуляться вышли», — сказала Хелен. «Конечно, это и хорошо. Теперь займемся Маркусом». Мальчик, уже закончивший помогать луизи подозрительно уставился на меня. «Твоя идея с переодеванием была хороша», — сказал я. «Не бойся, повторять не станем». Что в первую очередь важно для стражника? Просто для внимательного человека, желающего опознать беглеца. Учти незнакомого беглеца. Пол, мрачно сказал Марк. Конечно. Голова охотника на людей работает как сито. Пусть никто об этом и не думает, но половину встреченных сразу отсеивает из-за другого пола, а дальше в черты лица вглядываться занятия тяжелые. Возраст? Неуверенно спросил Марк. Правильно! Сделать меня старше или младше ты никак не можешь. Не могу. А вот заставить тебя выглядеть младше снимаешь штаны и рубашку. Хелен, Луиза, займитесь его одеждой. «Штанишки должны быть короткие, рубашка с кружавчиками. Возьмите те, что я спорол с формы». Женщины переглянулись. «И это поможет?» — скептически заметил Хелен. «Не только». «Маркус!» — мальчик покорно пошел со мной к ручью. Я макнул его головой в воду, взлохматил мокрые волосы. «Конечно, полноценных кудрей не завить!» Но волосы мягкие, что-нибудь да получится. Мне же почти тринадцать, фыркнул Марк. Я буду глупо выглядеть в коротких штанах. Ты сейчас-то выглядишь на год полтора младше, безжалостно сообщил я. А будешь десятилетним. Что? Доверься мне. Ну почему у людей нет никакой благодарности? Я творил сейчас. Шедевр маскировки. А Марк сидел с таким несчастным лицом, будто попал в лапы дикарей и готовится принять пытки. Художник, чья гравюра всюду висит, польстил немного, разбираясь в косметике, сказал я. Лицо точно передал. Ну, тут нужды не было врать. А плечи пошире сделал, подбородок чуть покрепче, повзрослее тебе нарисовал. И это хорошо. Все будут искать крепкого подростка, а увидят маленького мальчика. Тушь, тени, подводка. Марк и так был большеглазый. Теперь я еще больше усилил эту черту. За спиной Луиза и Хелен, ругаясь по поводу моих безумных идей, фасонов, детей, отсутствия портняжного инструмента, корпели над одеждой принца. Румяна, помада, тональный крем, пудра. Марка надо было не размалевать, как малолетнего актера или клоуна в цирке, а чуть-чуть усилить детские черты. Последние остатки детства еще живущие в лице. И это было самое сложное. Все-таки я не профессиональный гримёр а любитель. Эх, сюда бы... Толстую Джули из Венеции или Битл Джуса из Гамбурга. Вот это гример высшего класса. Он и среди ночного люда славу имеет, и среди знатных дам. А когда раз в год съезжаются все ярмарочные борцы в Гамбург в честном бою подлинного победителя выявлять, тоже его зовут. В своем кругу яркий грим не нужен, а вот. Усилить черты лица, чтобы с трибун виднее было, всегда полезно. Я стал рассказывать Марку про турниры в Гамбурге, про гамбургский счет, чтобы хоть чуть-чуть отвлечь его от процедуры, помогло. Марк, как любой ребенок, любил подобные истории. И там настоящего победителя узнают. Того, кто и впрямь самый сильный, да нет конечно подлинную силу турниры никогда не показывали в гамбурге тех бойцов что общим уважением пользуются а силы не имеют утешают жизнь такая штука мальчик абсолютную истину искать смешно и что же тогда делать жизнь время все по местам расставит повернись Захватив на ладони немного бриолина, я еще раз встрепал ему волосы. Отступил на шаг, любуясь эффектом. Щеки не надувай, Маркус. Келен, Луиза, гляньте. Женщины прекратили спор, грозящий вновь перерасти в ссору, и уставились на Марка. Ну как? Спросил я. «А в младенца ты его загримировать не сумеешь?» — почти серьезно спросила Хелен. «Десять лет, не старше. Великолепно». Почему-то обе женщины разволновались так, будто я не внешность мальчику чуть подправил, а совершил подлинное омоложение. Хелен продолжил допрос. «Взрослых тоже сумеешь?» «Так, конечно». Со взрослыми обычно и приходилось работать. Любой хороший вор должен уметь внешность... Я замолчал. У них какой-то нездоровый блеск был в глазах. Женщину тоже можно так преобразить? Да. А сколько лет можно убрать? И как ты это делаешь? Встрял Луиза. Ну, тут важно детские черты разглядеть. И от них идти. Главное, в карикатуру не впасть. Бросившись к Марку, я схватил его за руку, уже занесенную, чтобы пригладить волосы. «Не смей! Забудь, что у тебя голова имеется!» «Ильмар, а Луиза никак не могла успокоиться?» «И я понял, в чем дело. Надо же! Высокородные дамы, они владеют искусством лица лепить!» что любой городской шлюшке известно. Потом, хорошо, мы уже час потеряли. А если нас схватят, выкрикнул Луиза, ты же тогда не успеешь рассказать. Если нас схватят, то куда вам краситься перед плахой? Даже этот аргумент подействовал слабо и все же они умолкли, быстро закончили возню с одеждой Марка, и вскоре негодующий мальчишка влез в свой костюмчик. «Прекрасно!» – подвел я итог. «Мы имеем семейную пару из средних сословий, их высокого, но с невинным младенческим лицом сыночка и стареющую компаньонку. Нет, почему у людей нет чувства благодарности?» Все трое уставились на меня с такими возмущенными глазами. «Пойдем, надо спешить», — быстро сказал я. Мы вышли из-под прикрытия деревьев, двинулись по самой кромке леса. На ходу я оглядывал своих спутниц и мальчика, пытаясь найти слабые места в маскараде. Вроде бы ничего подозрительного. Теперь бы еще придумать, как помириться. Я посмотрел в небо и сразу же нашел безопасную тему для разговора. «Хелен, ты погляди, какая птица! Парит в вышине, как планер!» Летуни подняла голову, сделала еще пару шагов, застыла. «Это не птица, дурак! Это планер и есть!» Слинкора? — выдохнул я. — Нет, это фалькон. Он с палубы не стартует. Не знаю, может, с острова или с берега. Тут три площадки есть поблизости. Планер кружил в небе высоко-высоко белая большекрылая точка. Теперь, всмотревшись, я понял, что для птицы он слишком велик. Преследование? Не знаю. Был он в небе, когда мы к лесу шли. Я не смотрел. И я тоже дура. Неведомый летун вроде бы и не собирался снижаться. Шел в небе огромными кругами, как коршун, высматривающий добычу. Сравнение мне не понравилось. «Хорошо идет!» — завистью и восхищением произнесла Хелен. «Не знаю. Слишком высоко, чтобы стиль понять, но что-то знакомое есть. «Может, обратно в лес?» — предложил я. «Заплутаем. Идем дальше, как шли. С такой высоты лиц не разобрать». Мы продолжили путь, но вскоре Хелен добавила. Впрочем, лица разглядывать вовсе не обязательно. Любая группа из четырех человек привлечет его внимание. Я бы именно так искала. Но впереди уже показалось село, за которым тянулась накатанная дорога. А планер продолжал кружить. И мы только ускорили шаг.